Сейчас. Ну, а сейчас мы заявились в клуб. Джек обзавелся парочкой знакомых, пока плавал и ребята рассказали ему, что сегодня в городе будет проводиться костюмированная вечеринка. Ну, а естественно, Джек не смог удержаться и решил повеселиться. Ну, и меня заодно с собой прихватил за компанию, чтобы я, как он любит говорить, не скучала. Вот что значит человек за любую движуху. С ним определенно не соскучишься. А оделись мы с ним, кстати, в костюмы сумасшедшей парочки, а именно в Джокера и Харли квин При мы, кстати, добыли хорошие. И, должна сказать, получилось довольно-таки неплохо, если бы еще и рост не подвел, так как Джеку я едва доходила до локтя. Ах да, еще меня бесит его часто задаваемый вопрос. Ну что, как там погодка снизу? Ну да ладно, когда-нибудь он у меня получит по голове чем-то тяжелым. Стелла? М? Ты не обидишься, если я отлучусь ненадолго? — Что, опять бросишь меня, как в самолете? — напомнила я. — Нет, я буду рядом, обещаю. Просто заметила барные стойки в своих знакомых. — С которыми ты познакомился сегодня? — Да. Я бы представил тебя им, но боюсь, что тебе наскучат наши морские разговоры. Так что предлагаю тебе осмотреться и как следует повеселиться. Может, ты познакомишься с кем-то. — Ты ведь не против? — Нет. — Совсем нет. — Отлично но если что-то пойдет не так, кричи. — Ага. — А услышишь? — Тебя я всегда услышу, поверь. Не успела ей глазом моргнуть, как его уже, если отпростыл. Здесь, видимо, довольно легко затеряться в толпе. Кстати, я еще заметила, что здесь несколько барных стоек. А раз Джек не хочет знакомить меня со своими друзьями, то я, пожалуй, пойду к другой и закажу себе чего-нибудь выпить. — Что желаете? — тот час подошел ко мне услужливый бармен. Есть что-нибудь безалкогольное? Могу соорудить для вас мохито без алкоголя. Давайте. Пока ждала, стала осматривать клуб. Как же все-таки много людей, предпочитающих потусоваться в клубах, да еще и в костюмированном. Сама я никогда не любила клубы и никогда не думала, что хоть однажды я попаду. Но у Джека есть какой-то странный дар убеждения. С ним я уже сама начинаю подозревать, а не сошла ли я с ума. И, кстати, о Джеке. Он, конечно же, неплохой парень, но что-то в последнее время я начинаю его подозревать. Почему он вечно оставляет меня одно в таких местах, где много людей? Спасибо хотя бы за то, что практически каждый норвежец знает английский. Ваш мохито. А? Ваш мохито. В бармен протягивая мне стакан. О, спасибо. Так, о чем я? Ах да, Джек. Мне начинает казаться, что он использовал меня как предлог, чтобы попасть в Норвегию. Кто знает, может, одному ему было бы просто скучно, а я как раз подвернулась, тем более, что живу одна. И потом, если бы он хотел, чтобы я реально изменила свою жизнь, тогда к чему все эти скрытности? Он постоянно куда-то исчезает. Тогда в самолете, теперь в клубе. Нашел каких-то сомнительных знакомых, да еще и меня боится им представить, хотя мог бы это сделать чисто из вежливости. Если бы там были мужские разговоры, я бы сама поняла, что нужно их оставить. А так? Хотя, может, там и не мужчина вовсе, а девушка? Может, ему кто-то понравился и потому не знакомит? Не хочет поставить меня в неловкое положение? Что ж, если так, то ладно. А что, если все-таки нет? Ох, не нравится мне все это. Так, если просто сидеть и гадать, ничего толкового из этого не выйдет. Надо все узнать. Я схватила стакан и стала медленно пробираться сквозь толпу. «Где же ты, Джек? Сейчас я узнаю, что ты от меня скрываешь. Если ты с девушкой, то я мирненько уйду, а вот если ты в мужской компании, то уж прости, но я должна буду подслушать ваш разговор, чтобы понять твои планы. Мошенник ты какой-нибудь или же все же мой друг? Хотя нет, если ты будешь с девушкой, то я тоже подслушаю». — Если так, то ты довольно хороший, чтобы оставлять тебя здесь, в Норвегии, с какой-нибудь сомнительной бабой. — Да куда ж ты подевался? Каблук подкосился, и я здорово подвернула ногу, выронив стакан. — Боже мой! — раздался чей-то вскрик, обладатель которого, кстати, подхватил меня за локоть, не дав упасть окончательно. — Простите, пожалуйста, тот час начала извиняться. — Ты что, уже набухалась? Знаешь, есть такое выражение — не можешь пить, лучше не пей. «Я не пьяна». «Да неужели?» Я подняла голову и встретилась с недовольным взглядом серых глаз. Высокая, стройная девушка в дорогом красном классическом костюме и темно-русыми волосами, заплетенными сейчас в два колоска, в которые был вплетен красный кониколон до талии, смотрела она на меня с явным неодобрением. Но я вправду не пила. «А ну-ка, дыхни!» «Не знаю, зачем, но я так рвалась доказать ей свою трезвость, поэтому сделала так, как она спросила». «Странно», — глядела она мне с ног до головы, — «а ты впрямь трезвая? Но я же говорила, просто каблук подкосился и... Ой, кажется, его сломала». «Не переживай, у меня в машине есть запасная обувь. Думаю, тебе должно подойти». «Это, конечно, очень мило с вашей стороны, но...» «Беспокоишься о том, как потом вернуть?» «Не переживай, у меня такая огромная гора обуви, что от одних балеток не обеднею». «Ну, спасибо», — с сомнением поблагодарила я. — Да не переживай, если честно, я уже давно искала повод слинять с этой нудной вечеринки. Я улыбнулась, и мы с девушкой пошли к выходу. — Тогда что ты здесь делаешь? — спросила я с интересом, разглядывая ее прикид. — Да так, пришла в поисках вдохновения но, честно говоря, тут нет совершенно ничего интересного. — Можно спросить? — Да. — и никак не могу понять, в чей костюм ты нарядилась? Девушка тепло мне улыбнулась, а потом довольно ответила. — В костюм самой себя. — Очень мило. — Улыбнулась я в ответ. Мы дошли до красного кабриолета, и девушка, приоткрыв дверцу, нашла пакет и достала оттуда бежевые лодочки и притянула мне. «Вот, держи. Это, конечно, не лучшая обувь для сегодняшней погодки, но зато удобно». «Спасибо, прям выручила». «Да ладно, пустяки». «Не зря говорят, что иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь». «Что верно, ты верно. Меня, кстати, зовут рокель Приятно познакомиться. Стелла». Не хочешь прогуляться где-нибудь в более спокойном месте? Я бы с радостью, но, к сожалению, я пришла сюда не одна. Тогда почему уходишь одна? Ну, я слегка замялась и не знала, что мне на это ответить. Ракиль посмотрела пристально и улыбнулась. Значит, ты пришла сюда с парнем? Я потупила взгляд. Тогда почему же он не с тобой? Выбрал провести время с друзьями. Я пыталась его найти, но его нигде нет. Тогда и не ищи. Что? Напишала я. «Знаешь, иногда мужчинам действительно важно провести время с друзьями. И что ты предлагаешь?» «Предлагаю тебе последовать его примеру и это время провести со своими друзьями». «Ну, мы не местные, и, к сожалению, здесь у меня нет друзей». «Ну, а я тебе на что?» «О, ты?» «Давай садись в машину, поедем куда-нибудь и развеемся.